Примечания. Для лучшего понимания теософии я обращалась к работам «Теософия» Рудольфа Штайнера 1910 года, «Ключ к теософии» Елены Блаватской 1889, «Тайная жизнь растений» Питера Томпкинса 1997 года, а также к замечательному введению Джорджа М. Линча, написанному в 2006 году для книги «Пришествие феи» Сара Артура Конан-Дойля. Все возможные ошибки в интерпретации теософских понятий принадлежат исключительно мне и Робину Дюрану. Робин Дюран предсказывает встречу Джеффри Ходсона с ундинами, взятую из отчета самого Ходсона, изложенного в «Тайной жизни растения», смотрите выше, хотя встреча Ходсона с ундинами произошла в 1922 году. История насильственного кормления Кэт основана на статье о применении подобного метода, опубликованной в British Medical Journal за август 1912 года, а также на автобиографии Мэри Р. Ричардсон «Смех как вызов» 1953 года, испытавшей это на себе. Хотя некоторые места и здания в районе Тэтчима, описанные в «Невидимых», существуют в действительности, в том числе в Блюкотскул, сведения об этих местах отличаются исторической достоверностью. Все повороты сюжета и связанные с ними персонажи полностью вымышлены. Конец книги. Ноябрь 2016 года. Звукорежиссера Левтина Федорова считала Лора Луганская.